Джуди услышала шорох. Лона развернула карту и повесила ее на спинку водительского сиденья. В ветровом стекле отразился свет карманного фонарика. В душе Джуди вспыхнула искра надежды. «Если Лоне придется смотреть карту и светить себе фонариком, то как она тогда сможет прицелиться?» Надежда вспыхнула и тут же погасла. Джуди почувствовала, как дуло револьвера уперлась ей в спину. Карта висела на спинке, фонарик Лона держала левой рукой, а правая оставалась свободной. Они оставили позади пустошь и поехали вниз по дороге, обрамленной живыми изгородями. Джуди вгляделась в дорогу. Нет ли канавы вдоль изгороди? Можно было на полном ходу въехать в канаву, но тогда Лона просто ее застрелит. Но дать ей уйти, особенно после всего того, что она рассказала, Джуди не хотела. Правда, в канаву можно въехать, например, задним ходом. Да, это шанс. Если удастся сделать все достаточно быстро, а для этого надо было найти повод дать одний ход, то Лона на какое-то время потеряет равновесие, и тогда появится возможность бежать. Да, это был единственный шанс. Сзади раздался щелчок и фонарик погас. «Да, все правильно», — удовлетворенно произнесла Лона. «Надеюсь, ты теперь понимаешь, что со мной не надо играть в опасные игры. Это плохо кончается». И «Я все предусмотрела. Все три года я понимала, что мне, возможно, придется быстро уносить отсюда ноги. Но не думала, что в такой спешке. Не думала я, что Мэйбл Робинс явится так быстро со своими показаниями. Но она получила свое. Даром ей этот приезд не прошел». Я хотела уехать позже, но, как видишь, мне пришлось поторопиться. Однако все сложилось как надо. Полиция мне никогда не найдет. Я просто стану другим человеком. У меня есть продуктовые карточки и удостоверение личности на другое имя. Уверена, что тебе было бы очень любопытно узнать, как я их получила. Но я тебе не скажу. Наверное, я могу тебе намекнуть, ведь ты все равно не сможешь никому об этом сообщить. Не правда ли? «Видишь ли, Лона Дэй – это имя вымышленное, и я всегда могу их получить на свое настоящее имя». «Пятьдесят фунтов Генри я положила в банк на свое настоящее имя. Я все предусмотрела». «Да, вот и развилка». Джуди притормозила, шаря глазами по обочине и дороге в поисках канавы. Она должна быть, хотя полной уверенности у Джуди не было. Из тени выскочил кролик и перебежал дорогу перед машиной. Развилка была совсем рядом. Хролик, скорее всего, выбежал из канавы справа. Она снова притормозила и свернула влево. Сзади тотчас раздался недовольный голос. «Стоп, стоп! Куда это ты едешь? Я же сказала, направо!» Дула револьвера больно уперла спину. Джуди остановила машину. Несмотря на холод, ее обдало жаром. Ладони покрылись противным липким потом. Джуди боялась, что Лона сейчас выстрелит. Шанс был, но насколько он велик. Все зависело от того, где они находились и как далеко им еще предстоит ехать. «Прошу прощения», — сказала Джуди. «Я сейчас вернусь к развилке. Это недолго». Эти слова прозвучали для нее самой, как звон сигнального колокола. Теперь в ее распоряжении было мгновение, и это мгновение решит, жить ей или умереть. Эта мысль сверлила мозг когда Джуди переключилась на заднюю передачу и надавила педаль газа. Она перестала ощущать боль в спине, видимо, Луна отвела револьвер. Машина неторопливо катилась назад, когда Джуди резким движением вдавила в пол акселератор. Ее охватило почти радостное возбуждение, когда машина рванулась назад и рухнула задом вниз, угодив колесами в канаву. Раздался треск и звон, Машина на скорости ударилась задним бампером о край канавы. Лона испустила дикий вопль. В нем была ярость, но не страх. За мгновение до падения Джуди протянула правую руку к дверце и открыла ее. Перевалившись через подножку, она стремительно вывалилась на дорогу, буквально ощутив, а не услышав, резкий оглушительный грохот, за которым последовал звон разбитого ветрового стекла. Прозвучали два выстрела. Одна пуля едва не задела Джуди. Машина стояла в канаве почти вертикально. Передние колеса висели в воздухе. Джуди бросилась к канаве, чтобы найти какое-нибудь естественное укрытие. Канава оказалась глубже, чем она предполагала. И к тому же на противоположной стороне была высокая насыпь. Джуди перелезла через нее и услышала еще один выстрел. Она не поняла, откуда стреляла Лона, но понимала, что следующая пуля могла попасть в цель. Поверху насыпи шла живая изгородь. Если бы положение не было таким отчаянным, то Джуди даже не пыталась бы продраться сквозь эти заросли. Колючки, падубы и бог знает что еще. Шипы рвали одежду и царапали тело, но она пробивалась сквозь кустарник. И тут услышала следующий выстрел. Пуля прошла так близко, что обожгла левую щеку, и вслед за этим раздался самый страшный звук из всех, какие Джуди слышала в своей жизни. Это был рык ярости, сатанинской злобы, в котором не было ничего человеческого. Джуди даже не поняла, произносила ли Лона при этом какие-то слова, их смысл все равно не доходил до нее. Джуди вдруг поняла, что дело даже не в том, будет она убита или нет. Она осознала, что если эта взбесившаяся тварь каким-либо образом дотронется до нее, то произойдет непоправимое. Она перестанет быть человеком, перестанет быть Джуди Элиот. Прикрыв лицо руками, Джуди бросилась в лес. Высоких деревьев в нем не было, только орешник и ольха. Под ногами путался плющ. То и дело встречались высокие заросли падуба. Джуди споткнулась и рухнула вперед, вытянув вперед руки. Ладони ощутили прошлогодние листья, мокрый мох и упавший сук. Ухватив сук, она встала. Сук оказался коротким и тяжелым. Конечно, эта дубина не спасла бы ее от револьвера, но здесь сыграл свою роль древний инстинкт. Иметь хоть какое-то оружие, с каким можно бы встретить врага. Джуди остановилась, чтобы перевести дыхание и взять себя в руки. Паника заставляла бежать, не разбирая дороги. А это значило либо снова упасть, либо напороться на пулю. Кто-то продирался сквозь живую изгородь. Джуди ясно слышала шорох и трес сучьев. Ее снова охватила дрожь. Слух обострился. Чужое дыхание раздавалось так же близко, как свое. Джуди обуял ужас. Если руки, раздвигающие сучья, вдруг прикоснутся к ней, она крепко сжимала в руке подобранный в лесу сук, размахнулась и изо всех сил швырнула его влево от того места, где Лона пыталась проникнуть сквозь живую изгородь. Теперь Джуди отчетливо видела Лону, точнее ее тень, которая отличалась от других теней только тем, что двигалась. Лона живо обернулась на звук удара, звук удара, брошенного сука об или дерево. Грохнул еще один выстрел, пятый, по подсчетам Джуди. Она не знала, сколько патронов еще осталось в ее барабане. Тень двинулась в том направлении, откуда раздался треск упавшего сука. Джуди Тоже сорвалась с места. Она бросилась к отверстию в изгороде, понимая, что у нее появится шанс, если удастся выбраться на дорогу, оставив лону в лесу. В густых зарослях невозможно двигаться бесшумно. Джуди сбавила темп и пошла, осторожно ступая на землю, словно пробираясь по яичным скорлупкам. Любой треснувший под ногой сучок выдаст ее с головой. Лона принялась ее звать. Теперь это был обычный человеческий голос, а не звериный рык. «Не дури, Джуди! Ты же могла убить нас обеих! Наверное, это вышло случайно. Если да, то не будем вспоминать об этом. Выходи, пойдем, посмотрим. Может быть, нам удастся вытащить машину из канавы. Ты так хорошо разбираешься в машинах, а у меня нет никакой практики. Не бойся, я расстреляла все патроны. Ты не ранена, нет?» Будет очень забавно, если я тебя убила. Это был бы просто замечательный выстрел. Ведь мне пришлось стрелять почти в полной темноте. Прости, я потеряла самообладание. Такое редко со мной случается. Это непростительно. Надо в любой ситуации держать себя в руках. Но я сильно ударилась о заднее стекло. И если бы оно разбилось, то я была бы серьезно ранена. Джуди, кончай валять дурака. Где ты? Джуди тем временем добралась до изгороди и начала спиной вперед выбираться на дорогу через проделанное ею отверстие. Медленно продвигаясь, она думала о том, куда Лона надела фонарик, которым она светила себе в машине. Наверное, она его потеряла, иначе сейчас был, был виден луч, шныряющий по кустам в поисках Джуди Эллиот. Изгородь осталась позади. Джуди вылезла на насыпь, спустилась к канаву и провалилась ногами в липкую грязь, прикрытую сверху тонкой пленкой воды. Плеска не было, но вода доходила ей до щиколоток. Спотыкаясь, Джуди вылезла из канавы на дорогу. Возвращаться назад было глупо. На узких дорожках и на пустоши ее не ждет ничего хорошего. Не стоило идти по дороге, которой собиралась воспользоваться Лона. Она была пустынна, И безлюдно. Джуди обошла машину, продолжая думать о фонарике, но не отважилась остановиться и поискать его. Не успела она подумать об этом, как наступила на него. Фонарь лежал на дороге и от толчка покатился по ней. Она подняла его, прежде чем успела осознать, что это. Странно, но, взяв в руку фонарь, Джуди ощутила прилив надежды хотя и сама не понимала, какая ей польза от этого предмета. Однако внутренний голос почему-то говорил ей, «Теперь все будет в порядке». Не обращая внимания на приликшую к легким туфлям грязь, Джуди побежала по левой дороге после развилки.